Вастас отправил вперёд людей, и они вернулись с вестями. Странные были вести. На дорогах заставы, а в селениях дозоры из чёрных. Непонятные вести. Здесь исконно мирный край, а Такема не ссорилась с Ланнараном. — Я поеду верхом, — сказала Аэна. — Дай мне одежду воина, я поеду верхом. и они свернули с дороги, затерялись в холмах. Два дневных перехода, и они подъезжали к реке. Некогда полноводная, несшая с моря суда, в тоненький ручеёк превратилась она в жалкую струйку воды среди грязи и ила. А на холме, на бывшем обрывистом берегу, грозно серели мощные башни. Раньше здесь были пристани. Многолюдие, богатство, а теперь запустение и тишина. Кучка стражников терлась в речных воротах. Пять монет, и они ни о чем не спросили. Сквозь коленчатый проход, сквозь два ряда стен в паутину нищих улиц Преречья. Мало людей и много пустых домов. Видно, улочки умерли вместе с рекою. И никто не торопился поглазеть. поспрашивать, почесать языки, как положено ланноранцам. Нет, уходят с дороги, заползают в дома. «Ланноран болен», — подумала вдруг Аэна. «Это хуже войн и хуже чумы, то, что сделало ланноран молчаливым От приличи свернули к Каону, в застарелую вонь караванного ряда. Горец в сером плаще — ждал их у нужных ворот. Это был большой постоялый двор. Много спальных навесов, целое поле стоил. Но лишь люди Вастаса и их дормы чуть заполнили пустоту. И опять она содрогнулась. Хозяин не торговался. Молча принял, что дали, и ни о чем не спросил. «Он не станет болтать», — при нем сказал Вастаса и хозяин ответил. «Да, господин, кто молчит, тот живет». Трех сильных воинов взял с собой Вастас, и они пошли, куда звал ее сон, от Каона за дворками храма ночи к верхней улице, где она родилась. Она думала, что теперь ланнаран покажется ей огромным, но он был так запущен, так обветшал, Что-то странное делалось в ланна -Ране. Улицы были безлюдны, лавки закрыты, не курились дымки, не пахло едой. Только липкий, томительный запах страха. А верхняя улица умерла. Руины, руины, еще руины. В ней не было места для новой боли. Сердце не дрогнуло даже возле дома отца. Когда-то самый богатый, «Когда-то самый красивый». «Бедный отец», — подумала вдруг она, — «он был только слаб». Трава проросла у портика верхнего храма. Здесь люди были, но мало, не то что встарь. Когда-то здесь собирались мужи толковать о политике, о походах, о сделках. Здесь свергали правителей, здесь затевали войны. Здесь бурлила весёлая душа Ланнарана. Неужели она уже умерла? И сердце её вдруг сжало тоска. Оказывается, Ланнаран мне всё-таки не безразличен. Я думала, что навек его ненавижу, но он в беде, и сердце плачет о нём. Они укрылись среди колонн. Трава, осколки битого камня и липкий, «Томительный запах страха, «Томительный, тягостный дух несвободы. «Мой мальчик, зачем ты пришел сюда?» И всей душой своей, всей силой своей любви она потянулась к нему. «О, где ты? Сын мой, плоть от плоти моей, «Душа от моей души, «Последняя ниточка между мною и миром!» «О, отзовись!» — молила она. «Ответь, Торкас, мой мальчик, дай мне хоть каплю надежды!» Но тот, кто ей отозвался, был не Торкас. И даже боли больше не было в ней, только жгучая, горькая пустота и еще ледяная, спокойная ясность, потому что нечему больше болеть. Торкаса нет, и теперь я могу уйти. Надо только отдать долги». «Безымянный», — позвала она, — «я пришла, куда ты велел. Что я должна сделать?» «Может, уйдем?» — сказал ей Вастас. «Становится людно». Из боли своей она поглядела на мир и горестно усмехнулась убогому многолюдству. «Маленькие кучки молчащих людей. Но Вастас прав, их становится больше». все больше испуганных, молчащих, отдельных людей. — А, Это тоже мой долг, — сказала она себе. Предки мои правили Ланнараном, и отец мой сгубил его. И она шагнула вперед. Вастас хотел ее удержать, но она поглядела, и руки его упали. Он молча пошел за ней. на неширокую площадь. Она не вышла на середину. Остановилась у постамента, с которого сшибли статую Бога. Теперь он разбитый, лежал на земле, уставившись в небо пустыми глазами. Мы встретились взглядом, и он улыбнулся. — Давай, — сказали разбитые губы. я оказалась вдруг наверху, на узком, высоком каменном пальце, над тишиной, над пятнами запрокинутых лиц. Она сорвала с лица повязку, откинула с головы капюшон, и волосы, стриженные по вдовье, как туча взвихрились над бледным лицом. «Ланнеранце!» — сказала она, и голос ее был прохладен и звонок, как льдинка, упавшая с высоты. «Я Аэна!» — Дочь Лодоса, — сказала она, — жена Энраса, ставшего богом. Есть ли здесь кто-нибудь, кто может меня узнать? — Ты не Аэна, — ответил угрюмый голос. Она должна быть вдвое старше, чем ты. — Айрат, — сказала она равнодушно, — мертвые не стареют. Я не живу с того дня, как умер энрас. Она была наверху и глядела на них, на их молчащие, ждущие, жадные лица. И это было уже когда-то. Вот так же стояла она наверху, над бледной волной запрокинутых лиц, над жадным, отчаянным ожиданием. «Мне противно вас видеть», — сказала она, — «и не хочется вас спасать. Трусы, вы заслужили смерть». «Вы убили того, кто хотел вас спасти, и Бог ушел от вас в гневе. А знаете, почему вы все еще живы? Я родила у сына, и пока мой мальчик жил на земле, Бог хранил этот мир ради него». «Трусы!» — сказала она с тоской, и хрупкий голос ее разбился о площадь, как льдинка. «Чем вы стали, гордые лоноранцы?» «Мой мальчик», — сказала она, — «ему тоже пришлось сделаться Богом. Он один против нечисти, которую вы развели, против мерзости, которой вы покорились. Если ему придется уйти, Бог не станет вас защищать», — сказала она. «Выйдет из моря огонь и сожжет ваш город. Вспыхнут ваши дома, обуглится ваша плоть». «Дети», — сказала она, — «Бедные ваши дети! Как они будут кричать, сгорая в руках матерей?» «Нет», — сказала она, и голос ее надломился. «Я не могу. Не ради вас. Ради них. Бедные трусы, спасайте ваших детей. Возьмитесь же, наконец, за мечи. Перебейте черную нечисть. Освободите себя и молитесь о снисхождении». Я тоже буду молить. Буду. Но сделайте же хоть что-то, хоть что-нибудь, ради того, чтобы он мог вас простить. Молчание и одинокий голос. Черное. И другой. Коричневые плащи. И толпа шевельнулась, сливаясь в безмолвном движении. Безоружные люди встали стеной, заслоняя ее от мечей. и она позвала в себе «Безымянный, мой Бог, если хочешь, приди и спаси! Мне надо тебя повидать!» И безрадостный твердый покой окружил ее, потому что он уже шел, он будет здесь. Одинокая над толпой, без сомнений и без тревоги, она глядела на смертельное полукольцо. Справа черное, Слева коричневые плащи. Впереди тонкий слой из живой человеческой плоти. Если умрут эти люди, умрет Ланнаран. Пусть приходят. Ради них, не ради меня. Он пришел. Он возник. Он обрушился. Он ворвался. И не стало черной стены. Черный ком. Грозовая туча, где как молния блещет меч. И она увидела. Балорцы не сдвинулись с места. Просто стоят и смотрят, как бог убивает черных. И она улыбнулась в себе, безрадостно и обреченно. Еще один узел развязан. Осталось совсем чуть-чуть. Сильные руки сняли ее с пьедестала. Он пробился ко мне. Мой мальчик, мой бог. Мой. Не сын мой, не муж мой, но мой. «Торкас!» — воскликнул Вастас и сжал его руку, взглянул в лицо и тоскливо отвел глаза. Правда ли, что в страшном взгляде Бога мелькнула жалость? Рослый балорец проталкивался к ним. Он был один, и толпа его пропустила. «Ронф», — сказал Безымянный, — «я рад тебя видеть. Признаешь ли ты моего отца?» «Мы разделили хлеб», — сказал Балорец. «Я не враг ни тебе, ни твоей семье». «Сними повязку, отец», — сказал другой. И Вастас, помедлив, выполнил приказание. Тревожный шорох и короткий вздох облегчения, когда Балорец в ответ обнажил лицо. — Я в сын Тарда, — сказал Балорец. — Я узнал тебя, хозяин Такемы. Не мне решать, чем закончится наша вражда. Но в Ланнаране мы с тобой не враги. — Ты говоришь за всех? — спросил его Вастас. — С кем будут коричневые плащи? — Я присягал Ланнарану, — ответил Ронф. — Если ланноран пойдет против черных, Балорцы пойдут за ним. «Ладно, — сказал Бог, — тогда за работу». «Нет», — Вастас поднял руку, и голос его, суровый и властный, перекрыл все голоса и заставил смолкнуть толпу. «Забери мать и уведи в безопасное место. Теперь это дело не твое и не ее. Мы люди, — сказал он, — мы сами искупим вину, — И сами заслужим право на жизнь. И еще один узел развязан.